Глава 3 Странник гнал свое нелепое угловатое железное чудище, которое местные жители самодовольно почитали средством передвижения, принимающим жесткой подвеской все ухабы раздолбанной дороги. Конечно, можно было воспользоваться автомобилем департамента или, пуще того, бронеходом начальствующего состава, Но это бы привлекло лишнее внимание к его и без того заметной персоне. Лицо странника, как всегда, было надменно и бесстрастно, но под ледяною оболочкой бушевало скрытое раздражение, почти негодование. Дело, которое заставило его покинуть столицу, было из ряда вон выходящим, как не силился он убедить в обратном своих подчиненных и неизвестных отцов. Нападение на танковый завод в Харраке представлялось какой-то дикой нелепицей. Во-первых, все источники в подполье как один молчали о подобной акции, и странник готов был поклясться, что выродки ничего не знают о происшествии в Харраке. Да и не могли они напасть. Атака произошла через две минуты после включения противобаллистической защиты, в то время, когда охваченные патриотическим угаром работники радостно воспевали мудрость вождей и не сгибаемую волю любимого ими народа. «Удар был нанесен стремительно, да и времени занял всего ничего». Сначала группа молодчиков в глухих, похожих на водолазные шлемах, захватила караульные помещения и пункт наблюдения. Охрана была обезоружена и скована наручниками. Затем вторая группа ворвалась в лабораторию подвижных излучателей, вынесла секретную документацию и какое-то оборудование». Дальше больше. Кто-то особо бдительный успел включить сигнализацию, и к заводу, ревя сиреной, устремился бронетранспортер с полицейской группой быстрого реагирования. Почти у самого завода из окон полуразрушенного торгового центра по боевой машине открыл огонь автоматический гранатомет. Когда же стражи порядка, самозабвенно продолжая славить неизвестных отцов, попытались выбраться из раскуроченного железного гроба на колесах, по ним с трех сторон ударили автоматы. Двенадцать человек были уничтожены в считанные секунды. При осмотре места преступления в лёжках засады были обнаружены три отстреленных магазина. Так называемых «толстых» магазина на 60 патронов. Такие стояли на вооружении лишь боевой гвардии. Как ни крути, на операцию подпольщиков этот налет совершенно не похож. Четко спланированная и прекрасно осуществленная диверсионная операция. Но кем, черт возьми? Кем? Уничтожив бронетранспортер с полицией, захватив документацию и оборудование, нападавшие скрылись неведомо куда. В первый момент в Харраке поползли слухи, что в город прокрались хантийские диверсанты. Но суровый окрик из столицы заставил газетчиков хранить молчание. На танковый завод не нападали, бронетранспортер загорелся сам из-за неисправности двигателя. Все. Точка. Дело закрыто. Странник досадливо сжал зубы. В департаменте, в его личной канцелярии, имелась отдельная папка, именовавшаяся «Партизаны». Каждый год, каждый месяц заставлял разрастаться это и без того пухлое досье. Всякий раз атаки производились быстро, четко и, главное, почти бесследно. Но что более всего раздражало странника, он не мог уловить в действиях неведомых ему диверсантов какой-либо логики. Подпольщики время от времени устраивали акции возмездия, убивали того или иного военачальника или государственного чиновника, взрывали автомобиль с легионерами или уж, что считалось высшим пилотажем, выводили из строя одну из башен противобаллистической защиты. Здесь не было ничего подобного. Вернее, не так. За партизанами числилось три захвата башен в прошлом году и один в этом. Официально все они были списаны на подпольщиков, но у странника и его контрразведки не было ни малейшего сомнения, что подпольем здесь и не пахнет. Один и тот же сценарий. Внезапный, четко выверенный удар, захват и... Вот это самое «и» как раз и не давало страннику покоя. Создавалось ощущение, что, посидев несколько минут на башне излучатели, неведомые бойцы уходили, ничего не взяв и не повредив. Но тогда зачем? Посланные на место преступления сотрудники обнаруживали следы перестрелки, упаковки от использованных перевязочных материалов. Больше ничего и никого. «Если они ничего не берут, — размышлял странник, — вероятно, цель их противоположна». Возможно, они не снимают, а наоборот – ставят. Этого контрразведчики сказать не могли. Никто из них просто не в силах был разобраться в проводах и микросхемах. Для странника оказалось неприятным открытием, что и дежурные техники, обслуживающие башни, тоже не в силах предложить однозначного вменяемого ответа. Все, что они умели – выбрасывать один блок из схемы и заменять его новым. Что это за блок, для чего он нужен, никто из них толком не знал. Логика подсказывала простое решение – призвать на помощь кого-нибудь из проектировщиков башен-излучателей, но совершенно неожиданно для себя странник вдруг получил отказ. Аргументация неизвестных отцов была незамысловатой – Башни работают, повреждений нет. Вполне можно предположить, что нападение – лишь провокация выродков подпольщиков, направленная на то, чтобы похитить кого-нибудь из разработчиков ПБЗ и через них выйти на святая святых, передающий центр». Логика в их словах была. Он, может, и согласился бы с таким решением, если бы захваты не повторялись вновь и вновь. Уж в третий-то раз можно догадаться, что никто из разработчиков не приедет. К чему рисковать снова и снова? Раз концы упорно не сходились с концами, оставалось одно — Неизвестные отцы, а скорее всего сам канцлер, прячут разработчиков не от выродков, а от него самого, начальника контрразведки. Этакая матрешка. Тайна в тайне. Харак встретил странника дорогами, предназначенными скорее для танков, чем для машин легкого класса. Над кучами мусора время от времени встречались криво наклеенные плакаты с харькообразной физиономией и бравурной надписью. Мэр Кернес полностью очистит наш город. Везде и всегда физиономия глядела безумными глазами и от чего-то казалось выползшей из ближайшей кучи мусора. Странник поморщился. Наличие таких субъектов у власти однозначно свидетельствовало о том, что государство неизлечимо больно. Громада танкового завода была отцеплена гвардейцами. На каждом углу, где стволом крупнокалиберного пулемета, где пусковой аппарелью с кассетой противотанковых ракет щетинилась бронетехника. «Они что здесь, очумели?» — подумал странник. — Решили, что теперь партизаны пойдут на штурм завода развернутым строем при поддержке танков? Если была надежда отыскать какие-либо следы по округе, теперь можно о ней забыть. Он едва успел нажать на тормоз. Из-за разбитого торгового комплекса выехал, грохочая и коптя воздух, старенький бронеход и повернул башенку с тяжелым пулеметом аккурат в сторону подъехавшего автомобиля. Шестеро гвардейцев с автоматами наперевес бросились к машине. «Что вы делаете вблизи охраняемого секретного объекта?» Холодный взгляд странника ожег говорившего, точно его головой сунули в морозильную камеру. «Кто начальник?» Демонстрируя жетон, едва шевельнул губами странник. «Бригадир Лут!» Поедая глазами невесть, откуда взявшуюся большую шишку, прогорланил капрал. «Если позволите, почту за честь сопроводить вас к нему». «Найду», — коротко ответил шеф контрразведки. «Уберите с дороги свою скобяную лавку». «Слушаюсь, господин генерал». Странник отвернулся и нажал педаль газа. Как и ожидалось, бригадир Луд с двумя помощниками вел допрос в одном из кабинетов завода управления. На этот раз жертвой был какой-то понурый фельдфебель, давно выслуживший свой законный срок. «Где ты стоял, ублюдок? Мой пост расположен во фланкирующем капонире у спаренной пулеметной установки. Под моим началом состоят 12 нижних чинов, заместитель твоего заместителя. Мы допросим позже. Вы обязаны прикрывать ближние подступы к заводской проходной, так или нет?» «Так точно, господин бригадир». Обреченно вздохнул Фельдфебель. «Где вы были в момент нападения? На боевой позиции. И что вы там делали? У вас обзор полный круг, мертвая зона минимальна. Как вы умудрились просмотреть нападавших?» «Не могу знать. Они появились внезапно. Только мы закончили песню, тут вдруг двери настиж врываются эти в глухих шлемах автомата на изготовку». «Массаракш!» «Пша паскудная!» — бригадир Лут ударил кулаками по столу. «Как они оказались возле дверей? Ты что же, не понимаешь, о чем я тебя спрашиваю?» «Не могу знать, господин бригадир. Я тебя заставлю говорить, изменник!» «Постойте!» Странник подошел к столу, и бригадир с помощниками, узнав знакомую длинную фигуру, вскочили и вытянулись. Расскажи о шлемах. Да что тут говорить? Со вздохом ответил Фельдфебель. Круглые шлемы, у каждого сбоку вроде антенна, лица не видно, стекло дымчатое. Они что-то говорили? Как-то приказали вам сложить оружие? Или вы сами с перепугу автоматы побросали? Никак нет, не побросали. Двое из наших попробовали даже с предохранителя их снять, но не успели, в решето их. «Так что насчет слов?» «Они говорили. Голос шел, как будто из груди. Там штуковина висела». «Понятно», — оборвал его странник. «Нарисовать сможешь?» «Попробую. Возьми бумагу, стело и тщательнейшим образом изобрази вчерашних диверсантов. Все, что ты запомнил, как можно подробнее». «Слушаюсь», — расправил плечи фельдфебель. «Бригадир, этого и всех, кто видел нападавших ко мне, где начальник лаборатории, на которую был совершён налет?» «Он у себя разбирается как раз. С ним первый лейтенант. Где лаборатория?» — оборвал его странник. «Через двор налево, там дальше по аллее, за ней справа увидите двухэтажное здание. Ясно». Начальник контрразведки вышел во двор и направился к тенистой аллее, придававшей унылому заводскому двору вид небольшого уютного сквера. «Поберегись!» — вдруг послышалось сбоку. Странник отпрянул в сторону и, как нельзя кстати, столетний зеленый великан с грохотом рухнул на наземь. «Что вы делаете?» — подходя к лесорубам, спросил он. «Вот!» Один из пильщиков вытер пот со лба. «Деревья валим. В целях безопасности». «С какой целью?» — странник недоуменно поднял брови. «В целях безопасности», — повторил работник. «Мэр приказал. Там диверсанты прячутся». «Вот как!» — усмехнулся странник. «Интересно, а откуда они там берутся?» Второй лесоруб, радуясь возможности передохнуть, пустился в объяснение. «Мэр сказал, они там растут, на лиственных — хантийцы, а на хвойных — пандейцы». «Нет», — вмешался его товарищ, — «они из стволов выходят. Я точно запомнил». «Что за чушь?» — поморщился странник. «Никакая не чушь», — оскорбился первый лесоруб. «Мэру ему виднее». «А сам-то ты кто таков?»